Глава 4. Неудачливый детектив. Артур поднимался по ступенькам отеля Солнечный рай с гудящей головой, не замечал ничего вокруг. Не ни ласковой сентябрьской погоды, какой поболавала она по природа, не красоты огромного здания гостиницы, в которой работал уже почти год, ни даже служащих, которые принялись кивать ему здороваться, когда зашёл в фойе. Он направился прямиком в административную часть здания. Ему было Не до чего. Все, чем был занят последние пару суток, так это поисками я звонившей незнакомки. Артур скрупулезно перебрал всех подружек, с кем спал в последние месяцы. Даже обзвонил. Потратил на это не один час. О, как смешно он, наверняка, смотрел со стороны, когда спрашивал: "И мне не звонила вчера? У тебя все в порядке? Нет ли беременности? Нет, да, но ну, окей". Не раз и не два выставил себя полным дураком, а главное с нулевым эффектом. Пока делал это, понял о себе неприглядную правду. Во-первых, у него были телефоны далеко не всех, с кем спал. Во-вторых, многие его номер даже не записывали или удалили и были очень удивлены звонку. Это, насколько же мало он затронул сердца девиц, с которыми спал. Не самое приятное открытие. В-третьих, ему стало откровенно мерзко от того, сколько девчонок уложил в постель за последние полгода. Настоящий колядоскоп из бабочек однодневок. Он что себе на помойке нашёл, чтобы размениваться на такое количество девиц. Пара прошлых подружек даже послал его подальше по девизам: "Ты бы ещё через 20 лет перезвонил". Видно, рассчитывали на роман, которого так и не случилось. После того, как старший брат Баграта мудрился жениться на единственной девушке, которая Артуру реально понравилась, и внешне как человек, он как с цепи сорвался. Раньше близк так не перебирал подруг. Проведя опрос по телефону, Артур для себя решил: Следующий, кого он возьмёт в свою постель, будет его будущая жена. Больше никаких случайных связей. Всё равно от них никакой пользы, кроме разве что кратковременной разрядки. В остальном одно сплошное разочарование. Обзвонным подруг он не ограничился. Как только прибыл в Анапу, наведался в ту самую женскую консультацию, откуда ему звонили. Увидел у стойки регистратуры камеру, обрадовался. Стал просить, чтобы ему показали записи. Всего-то и нужно было что посмотреть определённый отрезок времени, и тогда он узнал бы, кто ему звонил. Однако камера, как оказалось, давно слабала. Из-за скудного бюджета и недосмотра руководства её так и не починили. Артур матерился в голос, когда ему об этом сообщили. Впрочем, кое-что ему удалось. Он заплатил приличные деньги, и в результат у него в кармане оказался список всех девушек, кто в тот злощастный день посещал женскую консультацию. К слову, Лена там была только одна. Сорокалетняя мадам, беременная третьим ребёнком, замужняя, явно не та. Он 20 раз прошёлся взглядом по именам. На злодейка Памес не подкинула вариантов, кто бы это мог быть. И как теперь вычислить звонившего? Найти тех девчонок, чьих номеров не оказалось в его телефонной книжке, перебрать поочерёдно каждую из списка, полученную в женской консультации. Положим, последний он мог поручить начальнику службы охраны отеля. А вот с первым придётся как-то справиться самому. Мозг Артура пух от всего случившегося. Но главное, что его беспокоило, так это то, что из-за собственной безалаберности и глупости он мог лишить собственного ребёнка отца. Какого, а? Если этот ребёнок вообще есть, то это дело всплывало в голове. Артур широкими шагами шёл по коридору и вдруг увидел, как из-за угла показалась одна из горничных. Эва. Одета в униформу в серое платье, облегающее в нужных местах, она застыла, наблюдала За его приближением, закусив губу, сердце Артура глухо застучало, ладони вспотели. Стандартная реакция на появление этой конкретной горничной в поле его зрения. Никогда спокойно не мог пройти мимо. Тело аж вибрировало, стоило её увидеть, оказаться рядом. Обычно Эва спешила пройти мимо, старательно пряча взгляд, и таким своим показным послушанием очень его задевала. Ведь за нарочито скромным поведением она прятала свою истинную, совсем нескромную натуру. Однако сегодня Эва не спрятала взгляд. Она вдруг стала как вкопанная и дво его увидела, и будто даже потянулась к нему телом. Всем своим видом показалось, что хочет о чем-то спросить. Не дойдя до нее нескольких метров, Артур достал мобильный, экран которого оставался черным, сделал вид, что кому-то звонит, попытался просто пройти мимо. Но когда поравнялся с Эвой, эта нахалка умудрилась настолько осмелеть, что даже к нему обратилась. Артур, я Тихо проблеяла она и замолчала. Не видишь, я занят? Рыкнул он на нее. Подметил, как она моментально смутилась, поджала губы, сутулила плечи. Обиделась. Тут же понял. Но ему было решительно плевать на ее обида. Она все заслужила. О том Эво поспешила прочь, а он наблюдал за ее удаляющейся фигурой, пока она не скрылась за поворотом. Артур убрал мобильный обратно в карман. Еще некоторое время постоял на месте. Может, зря это грубо. Немного усовестился он. Вдруг ей реально было что-то нужно. С другой стороны, что могло ей понадобиться? Наверняка какая-нибудь ерунда, которую она вполне могла решить через горничную бригадира. Он не её прямой начальник, и она должна обращаться не к нему. И он периодически мучил тот факт, что сложись всё по-другому, он мог быть бы счастлив с этой девушкой. Наверняка мгновенно влюбился бы, потому что Веве было всё, что так привлекало Артура в женщинах. Нежный голос, сине-серая глазещина по лица, ладная фигура, бархатная кожа, внешность богини скромница. Ева понравилась Артуру при первой же встрече, когда увидел её, прямо обалдел от того, как сильно к ней потянуло. Он только и хотел, что смотреть на её прекрасное лицо, гладить шоколадные кудри, с каждым поцелуем впитывать сладость губ, сделать своей эту милую невинную девушку, какой она ему показалась. Жаль образ скромной овечки всего лишь маска, прикрытие. Где-то там в другом мире, где девушки не разменивают честь на золото, он бы с удовольствием построил с ней отношения. Но он живет в этом мире, и в этом мире его такая, какая есть. Артур никогда не простит ей того, что она на поверку оказалась кончены под стилкой.